Ещё раздел Вибрации жизни. Лечение вибрациями это комплекс упражнений, который готовит человека к восприятию праны. Лечит прана. Она как высшая энергия способна напитать душу и избавить её от неосознанных страданий, если это нужно высшим силам, если требуется ещё пострадать. Прана наполняет душу пониманием смысла этих страданий и цели существования. В любом случае болезнь, как неосознанное страдание, исчезает. Лечение вибрациями, творческое созерцание и осознанное страдание в ожидании праны во время и после её появлений. Лечение вибрациями включает в себя несколько этапов, без которых трудно принять прану первый раз, а потом ждать её прихода в душе снова. Перечислю эти этапы. Вибрации, дыхание, питание, вибрации тела и пространство. вибрации воды и природы, вибрации времени и событий. Дыхание, и питание, источники сил телесных это так называемый базовый праны, присутствующий в воздухе, воде и пище. Еда и дыхание должны приносить радость. Дышать и кушать надо с удовольствием, как ни смешно это звучит, этому приходится учиться.